точно пробудился от сна и, начав с обиды учиненной той женщине, за которую строго наказал, стал с тех пор и впредь сурово преследовать всех, что-либо учинявших противной чести его венца.